Совет народных комиссаров. 5 октября 1940 года. Доклад Бенедиктова. Перед ноябрьскими праздниками Совнарком рассматривал положение дел в сельском хозяйстве. С подробным докладом, посвященным Бенедиктову выполнению планов поставок колхозами, а также итогам выполнения постановления Политбюро и Сомнаркома от 3 ноября 1940 года о мерах по развитию личного подсобного крестьянского хозяйства, выступал нарком земледелия Бенедиктов. По данным ЦСУ, колхозы выполнили план поставок продовольственных ресурсов, По сравнению с прошлым 1939 годом прирост товарной продукции колхозов по различным категориям составил зерновые культуры – 4%, мясо всех видов – 3%, овощи и картофель – 5%, технические культуры – 4%. Особенно большой рост поставок сельхозпродукции показали личные крестьянские хозяйства. По данным ЦСУ, поставки продукции личных крестьянских хозяйств в города через систему государственных закупок, потребкооперацию и колхозные рынки по сравнению с 1939 годом под видом продукции возросли – мясо, птицы – на 70%, мясо мелкого рогатого скота на 30%, свинина на 40%, говядина на 9%, овощи на 60%, картофель на 42%. Соответственно, выросло потребление продуктов питания на душу населения в городах, Средние цены на продукты питания на колхозных рынках снизились по отношению к прошлому году на 11%. Поголовье скота в личных крестьянских хозяйствах по отношению к прошлому году выросло птицы на 170%, мелкого рогатого скота на 60%, свиней на 65%, коров на 12%. Такой рост поголовья позволяет надеяться на дальнейший рост поставок продовольствия в города в следующем году. Текст доклада Бенедиктова был опубликован на первой полосе «Правды и известий» в годовщину Октябрьской революции под заголовком «Забота партии о крестьянстве дает свои плоды». По данным совсекретного доклада НКВД, представленного Сталину 30 ноября 1940 года, количество фактов антисоветских проявлений по сравнению с соответствующим периодом 1939 года снизилось на селе на 62% и в городах на 22%. Серпилин из мемуаров «В мае 1940 года я был переаттестован из звания Комкора в генерал-лейтенанта, что было весьма приятно. Могли ведь аттестовать и в генерал-майора». Видимо, сыграла роль положительная оценка моей деятельности главнокомандующим. Завершив в основном в мае месяце строительства оборонительных сооружений, в июне все части корпуса приступили к интенсивной боевой учебе. Личный состав совершенствовал навыки владения новыми вооружениями, пулеметами ДШК, противотанковыми ружьями, минометами, автоматами, самозарядными винтовками. Из пулеметов ДШК в обязательном порядке проводились стрельбы по воздушным шарам. Гарнизоны опорных пунктов отрабатывали действия по отражению атак противника с разных направлений, в том числе и с тыла, и разными силами, включая танки. В августе во всех частях прошли учения с боевыми стрельбами. Штабы частей и соединений осваивали радиосвязь, тренировались в кодировании, шифровке и дешифровке сообщений, совершенствовали систему снабжения. прикомандированные строительные части – в июне у нас забрали и перебросили на главный и тыловой рубежи. В конце июня корпус получил дополнительно большое количество противопехотных и противотанковых мин, а также взрывчатых веществ и взрывателей различных типов. Поступили также рекомендации Главного военно-инженерного управления Красной Армии по дублированному минированию мостов. В начале июля мы провели учебные сборы комсостава всех инженерных подразделений корпуса по освоению рекомендации ГВИУ. Оставшуюся часть июля и начало августа Инженерные подразделения посвятили установки дублирующих зарядов под опоры мостов и под всевозможные дефиле, а также усилению минных заграждений перед опорными пунктами. Количество мин перед типовым взводным опорным пунктом возросло почти в три раза. И было доведено до 100 противотанковых и 160 противопехотных мин. Соответственно, усилились минные заграждения и перед более крупными опорными пунктами. Узнав, что заместителем главкома по инженерным сооружениям назначен мой давний и хороший знакомый Карбышев, В первых числах июля я поехал к нему в Москву. Само собой, разумеется, я ехал к нему не повидаться, а, надеюсь получить последние рекомендации по строительству инженерных заграждений. В своих ожиданиях я не обманулся. У Дмитрия Михайловича я получил схемы типовых опорных пунктов в подразделении от взвода до батальона включительно и чертежи различных артиллерийских и пулеметных дзотов усиленной конструкции. Сама структура опорных пунктов практически не отличалась от той, которую мы уже построили, но конструкция дзотов, предложенная Дмитрием Михайловичем, была значительно лучше нашей. Построенные нами взводные дзоты представляли собой просто прочные блиндажи с перекрытием из бревен в три наката, приподнятые относительно уровня местности так, чтобы нижний край амбразур был немного выше окружающей поверхности. Такой дзот мог выдержать однократное попадание трехдюймового снаряда или многократное попадание минометных мин и снарядов противотанковых пушек. Снаряд немецкой дивизионной 105 миллиметровой гаубицы разбивал такой дзот с одного попадания. Дзот конструкции Карбышева был двухэтажным. В котлован размером 5 на 5 метров и глубиной 4 метра Опускался бревенчатый сруб с внутренним размером 4 на 4 метра и высотой 2 метра. Затем котлован расширялся до размера 7 на 7 метров с глубиной 2 метра, и нижний сруб накрывался двумя накатами бревен. Поверх бревенчатых накатов устанавливались два сруба, Малый сруб с внутренним размером 3 на 3 метра и большой сруб с внутренним размером 6 на 6 метров и высотой 2 метра. В стенках срубов устраивались сквозные амбразуры, обшитые толстыми досками или брусом. Промежуток между внешним и внутренним срубами заполнялся смесью прочного бутового камня и утрамбованной глины. Сверху срубы перекрывались одним накатом бревен, затем слоем бетона или смесью камня и песка, толщиной полметра и еще одним накатом бревен. Все это сооружение засыпалось сверху из боков грунтом и маскировалось. В нижний каземат устраивался обшитый досками входной тоннель, имеющий два изгиба под углом 90 градусов. Из нижнего каземата устраивался водоотвод под уклон рельефа местности. Каземат позволял складировать порядочный запас снарядов, патронов и продуктов питания. Такой дзот по расчетам должен был выдержать несколько прямых попаданий снарядов немецкой дивизионной гаубицы «Калибра» 105 мм или многократные попадания из 75 миллиметровых пушек или тяжелых минометов. В августе и сентябре месяце в опорных пунктах, везде, где позволяли рельеф местности и уровень грунтовых вод, простейшие дзоты были перестроены силами наших подразделений по чертежам Карбышева. Большую помощь при этом деле, как и ранее, нам оказали местные партийные и советские органы. Особенно я благодарен Белорусскому республиканскому комитету партии за выделение лимита на 1200 тонн цемента, что позволило перекрыть все бетонными плитами толщиной 40-50 сантиметров. Крутой поворот событий произошел в начале сентября. Меня вызвал командующий округом генерал-полковник мирецков и вручил приказ о моем назначении командующим 4-й армией. В состав армии, кроме моего 28-го корпуса, включились 61-й и 66-й стрелковые корпуса. Это были корпуса сокращенного состава, располагавшиеся над тыловом рубеже. Их нужно было перебросить в район Бреста, укомплектовать до полного штата и поставить их в прочную оборону на западной границе по берегу реки Западный Бук на фронте шириной 150 километров, на 70 километров к северу и югу от Бреста. 28-й корпус при этом оставался в обороне предполья главного рубежа. Армейское управление перебрасывалось из среднеазиатского военного округа. Готовность армии к выполнению боевой задачи нужно было обеспечить не позднее 30 апреля 1941 года. Ознакомившись с приказом, я испытал сложное чувство. С одной стороны, законную гордость за высокое назначение и удовлетворение от высокой оценки командованием моей деятельности на посту командира корпуса, а с другой — досаду. Ну почему это решение не было принято хотя бы в июле? Ну, в крайнем случае, в августе. Теперь же мне предстоял такой же аврал, как и в декабре прошлого года. Своим недоумением я поделился с командующим. Кирилл Афанасьевич ответил мне, что это следствие изменений международной обстановки. Справа от нас теперь формируется Прибалтийский военный округ, И появилась возможность устроить немцам хорошую баню не только на старой, но и на новой границе. Павлов утешил меня, сказав, что я не один такой. На правом фланге округа формируется еще одна такая же армия, а на Белостокском выступе размещается еще один корпус обороны предполья. В заключении он пообещал все возможное содействие со стороны командования округа, а также выделение в наше распоряжение строительных подразделений окружного подчинения, выделение строительных материалов и техники. Расписавшись в получении приказа, я отбыл в Кобрин. Проработав приказ со штабом корпуса я пришел к выводу, что строить плотную оборону двумя корпусами на 150-километровом фронте бессмысленно. Двумя корпусами невозможно создать многополосную эшелонированную оборону и выделить сколько-нибудь сильные резервы. Поневоле оборона будет построена в одну линию батальонных узлов. Заранее сосредоточив на своей территории на участках прорыва артиллерию, немцы за сутки проломят оборону на нескольких участках и форсируют реку. За вторые сутки они артогнем и авиацией уничтожат наши переброшенные к участкам прорыва резервы и выйдут на оперативный простор. Расчеты показывали, что для создания обороны требуемой плотности требуется минимум шесть корпусов. Вместе с тем я прекрасно понимал, что Верховное командование на самом деле жертвует нашими корпусами с целью получения выигрыша во времени для мобилизации. Однако слепо выполняя приказ, Мы не сможем задержать немцев на границе на требуемые четыре дня, тем самым не выполним его. Поскольку за предшествующие полгода, готовя рассредоточенную оборону предполя, мы прекрасно изучили театр предстоящих боевых действий, у нас сразу же возникло встречное предложение к штабу главкома. На расстоянии примерно 60 километров от границы, практически параллельно ей, труднопреодолимой полосой, шириной порядка 20 километров и длиной более 150 километров, пролегали дремучие вековые леса, начинавшиеся от Беловежской пущи в центре Белостокского выступа. Леса пересекались многочисленными ручьями и речками. Большие площади в этих лесах занимали болота. Поэтому был прямой смысл применить ту же тактику рассредоточенной обороны, по которой собирался действовать наш 28-й корпус. Передовую линию оборонительных узлов уровня взвод рота с опорой на форты Брестской крепости, можно было развернуть по реке Западный Бук, как и предписывалось приказом штаба округа. Узлы обороны можно было построить во всех точках, где характер реки, берегов и прилегающая местность благоприятствовали наведению переправ. На территории между рекой и полосой лесов разместить опорные точки на всех, переправах через реки и в узлах дорог. По сравнению с тем, что мы сделали в двадцать восьмом корпусе, можно было увеличить вдвое количество опорных пунктов на этой территории. Вторую линию обороны логично было построить в зоне лесов. В полосе обороны армии лесную зону пересекали всего четыре главных и 9 второстепенных дорог представляющих собой классическое дефиле, построив в лесах поперек дорог широкие засеки, заминировав дороги мощными фугасами и разместив на дорогах опорные пункты, можно было надолго задержать продвижение многократно превосходящего противника. За опорными пунктами лесной зоны на закрытых позициях следовало расположить корпусную и дивизионную артиллерию, заранее пристреляв все дороги. Удары тяжелой артиллерии по колоннам противника, втянувшимися в лесные дефиле, обещали быть весьма эффективными. По нашей оценке, при такой организации обороны Мы могли задержать противника не менее чем на 7 дней. В течение трех дней штаб корпуса во главе с полковником Дерюгиным Яковом Петровичем подготовил наше предложение в виде проекта приказа командующего округом. Взяв с собой этот проект и наши расчеты, я выехал в Минск к командующему округом. В штабе округа наш проект и расчеты детально проверил начальник штаба округа генерал-майор Климовских со своими командирами. При обсуждении проекта с военным советом округа Климовских полностью поддержал меня, а вместе с ним мы убедили и остальных членов военного совета». Имея на руках согласованный командующим округом проект, я сразу же выехал в Москву. Жуков сначала встретил наше предложение довольно резко, сказав что-то вроде «Ну что вы там мудрите?» Но, выслушав меня и вникнув в суть, подобрел. И даже похвалил, «Вы молодцы! Это мы тут в спешке не додумали!» Он вспомнил мою идею с размещением дивизионной артиллерии в казематах крепости Бреста и еще раз посоветовал разместить там корпусную артиллерию. Я, конечно, согласился, но все же попросил заменить половину корпусной артиллерии на дивизионную и противотанковую. Жуков дал добро на замену двух корпусных артполков на два полка дивизионной и три полка противотанковой артиллерии. Тут я осмелел и спросил Георгий Константинович, а нельзя ли получить хоть пару полков истребительной и штурмовой авиации, а то ведь немцы все равно достанут крупнокалиберными авиабомбами корпусную артиллерию в казематах. Главнокомандующий подумал и согласился. — Ладно, придадим твоей армии смешанную авиадивизию в составе одного истребительного и двух штурмовых полков. От Жукова я вышел совершенно довольный. Через четыре дня, 10 октября, я получил новый приказ округа, подготовленный на основе нашего проекта. В основу приказа был положен тот же принцип рассредоточенной обороны важнейших точек местности, имеющей целью максимальное замедление продвижения противника. Проще говоря, за основу был взят прошлогодний план действий 28 стрелкового корпуса. В оперативном смысле план предусматривал создание двух армейских оборонительных рубежей. Передовой рубеж строился пограничной реке Западный Буг на восточном берегу, который обеспечивалась очаговая оборона критических точек. Второй главный оборонительный рубеж проходил по широкой лесисто-болотистой полосе, проходящей на удалении 50-80 километров от границы, начинавшейся от знаменитой Беловежской пущи в 70 километров к северу от Бреста и протянувшейся на 150 километров в юго-восточном направлении до города Пинска на реке Припять. Лесная полоса была непроходима для любых видов транспорта, даже без устройства дополнительных инженерных заграждений. Как я уже сказал, ее пересекали лишь пять главных дорог с твердым покрытием и десять грунтовых дорог перекрыть которые засеками, инженерными и минно-взрывными заграждениями, опорными пунктами, было несложно. Между первым и вторым рубежами, а также между вторым армейским и главным стратегическим рубежом размещалось предполье, в котором критические точки местности также защищались опорными пунктами от взводного, до двухротного уровня. Согласно приказу округа, территория ответственности 4-й армии практически совпадала с ранее установленной зоной ответственности 28-го корпуса, поэтому все опорные пункты, построенные ранее корпусом, сохраняли свое значение. Но поскольку у нас теперь было втрое больше сил, Появилась возможность увеличить количество обороняемых точек в два раза и усилить гарнизоны некоторых старых опорных пунктов. К тому времени управление 4-й армии уже прибыло в Кобрин, и я приступил к формированию штаба армии. Поскольку основная часть командиров управления были призваны из запаса или, в лучшем случае, переведены из штабов уровня дивизии или бригады, то я с согласия командования округа назначил начальником штаба армии штаба 28-го корпуса полковника Дерюгина, а также перевел вместе с ними штаба корпуса штаб армии еще несколько толковых командиров. Штаб армии при содействии штаба 28 корпуса сразу же приступил к подготовке армейского приказа, который мы должны были выпустить во исполнение приказа округа. Эта задача была проще, чем та, которую мы решали в прошлом году, так как все материалы по обследованию критических точек местности у нас уже были на руках, как и чертежи типовых опорных пунктов и оборонительных сооружений. 15 и 16 октября в Кобрин прибыли управления 26 и 66 стрелковых корпусов во главе с их командирами генерал-майорами Алексеевым и Каратеевым. Как я уже писал, Это были корпуса сокращенного состава, укомплектованные лишь на 10% штата. Ознакомившись с личным составом штабов корпусов, я пришел к выводу о необходимости серьезного усиления их кадрового состава. Поскольку другого кадрового резерва, кроме моего 28-го корпуса, у нас не было, Пришлось 50% командиров из штаба 28-го корпуса перевести в штабы 61-го и 66-го. Взамен я перевел командиров, недавно призванных из запаса, из штабов этих корпусов в штаб 28-го корпуса. Как и в прошлом году, первым делом Мы составили список опорных пунктов четырех уровней. Всего у нас получилось 506 взводных, 102 полуротных, 32 ротных и 18 двухротных опорных пунктов. Кроме того, в нескольких важнейших точках наметили разместить опорные пункты с гарнизонами от батальона до усиленного полка. Прибывающие части сокращенного состава первоначально размещались в крепости Бреста и в Кобрине, где мы устроили центры формирования частей. Штабы дивизии в первую очередь занялись поисками мест для расквартирования подразделений вблизи выбранных опорных пунктов. Поступающие пополнение личного состава распределялись по подразделениям, Вооружение, боеприпасы и снаряжение поступали в Кобрин, где мы устроили армейскую базу снабжения. Сформированные подразделения получали оружие и снаряжение в Кобрине и сразу же направлялись на места дислокации вблизи своих опорных пунктов. Как и в прошлом году, штабы полков – В ускоренном порядке разрабатывали проекты оборонительных укреплений в опорных пунктах, устанавливали контакты с местной администрацией на предмет заготовки строительных материалов, а также занялись разработкой схем организации связи опорных пунктов с командными пунктами батальонов и полков и схем снабжения гарнизонов опорных пунктов. Для командного состава дивизии и полков новых корпусов мы организовали краткосрочные курсы по изучению опыта 28-го корпуса. Кроме того, мы перевели 40% командного состава из 28-го корпуса в новые корпуса. По проторенной колее работать было все-таки легче, чем в прошлом году. С наступлением холодов в середине ноября подразделения приступили к заготовке строительных материалов – круглого леса, пиломатериалов, бутового камня. поступающие в части конский состав сразу же впрягался в перевозке материалов. В декабре к нам в армию начали поступать прикомандированные строительные подразделения, набранные по призыву из местных жителей, которые мы также направили на заготовку стройматериалов. Во всех подразделениях армии каждую неделю два дня освобождались от строительных работ и посвящались боевой учебе. Несколько подробнее расскажу о об установленных зонах ответственности соединений. 66-й стрелковый корпус занимал оборону в первой линии на левом фланге армии. Его 61-я дивизия, командир-полковник Миронов, оборонялась в треугольнике Брест, река Западный Бук, Томашовка, Малорита, Брест. Самые крупные двухротные узлы обороны размещались на реке Западный Бук в Томашовке и в Домачево. В Малорите располагался усиленный батальон. 117-я СД, командир-полковник Тиманов, занимал оборону в треугольнике Брест-Кобрин-Малорита В крепости Бреста размещался стрелковый полк, усиленный дивизионной и корпусной артиллерией. В городе Кобрин, являвшемся крупным дорожным узлом, дислоцировался усиленный батальон. Остальные подразделения рассредотачивались по более мелким опорным пунктам. 154-я. Стрелковая дивизия командир-полковник Мамонов прикрывала предполье второго армейского рубежа. Опорные пункты дивизии размещались в треугольнике Кобрин-Пинск-Береза. 61-й стрелковый корпус в составе 110-й, 144-й и 172-й стрелковых дивизий Оборонялся севернее магистрали Брест, Барановичи, 110-я и 144-я дивизии обороняли полосу вдоль пограничного западного Буга. 110-я стрелковая дивизия командир-полковник Захарьин имела зону ответственности в четырехугольнике Брест, река Западный Буг, Кастари, Каменец Жабинка-Брест. Ротные оборонительные узлы размещались на западном буге в населенных пунктах Кастари и Козловичи, где имелись мосты через реку, а также в дорожных узлах Жабинка и Каменец. 144-я стрелковая дивизия командир полковник васильев обороняла важнейшие точки в четырехугольнике Семятычи, река Западный Бук, Кастари, Кустичи, Высокое, Семятыче. Ротные оборонительные узлы размещались в Баратынце и Высоком. 172 стрелковая дивизия, командир-полковник Дементьев, прикрывало предполье второго армейского рубежа в зоне Семятыче, Высокое, Каменец, Жабенко, Пружаны, Хайнувка, Семятыче. 28-й стрелковый корпус по новому плану отводил свои передовые гарнизоны на вторую армейскую линию. 42-я стрелковая дивизия, командир-полковник Чичканов должна была обороняться в лесной полосе справа от магистрали Бреск-Минск на фронте от города Береза до железной дороги Хайнувка-Свислочь. 49-я стрелковая дивизия командир-полковник Заверзин получила фронт обороны по лесной полосе от магистрали Бреск-Минск включительно до Пинска Передний край обороны проходил по крупной реке Ясельда, что существенно облегчало задачу дивизии. 75-я стрелковая дивизия командир-полковник Трунов отводилась на второй армейский рубеж и получала зону ответственности вдоль магистралей Минск-Брест на участке от города Иванцевичи До города столбцы глубиной 120 километров и шириной около 100 километров по фронту от Припятских болот до реки Неман. К концу января 1941 года все подразделения новых корпусов были укомплектованы личным составом, вооружением и снаряжением до полного штата и расквартированы по своим пунктам. Приказом по корпусу я обязал все части завершить заготовку строительных материалов до 28 февраля. Март месяц полностью должен быть посвящен боевой учебе с тем, чтобы в последних числах марта во всех подразделениях провести полевые учения с боевыми стрельбами. Весь апрель подразделения должны были строить оборонительные сооружения. С 26 по 30 апреля штабы дивизий обязывались принять по актам, законченное строительством опорные пункты. В конце марта поступил приказ главкома о передаче в оперативное подчинение армии 14-й смешанной авиадивизии в составе двух штурмовых и одного истребительного авиаполка. Жуков выполнил свое обещание. «Совместно с авиаторами мы решили оборудовать базовые аэродромы полков за второй армейской линией. Помимо базовых аэродромов для каждого полка Запланировали подготовить по три полевых аэродрома, расположенных между границей и второй армейской линией.